Второе. Он ничего уже не понимал. Нигде он есть ни что за тело, существо над ним, в чьи кости он своими упирается. Никто везет их никуда. Зачем вообще все это происходит и кто он сам, с которым это происходит? Он ничего уже из прошлого не помнил, вернее помнил. каждую подробность своей простой и самой тяжкой в жизни плотницкой работы, когда с каждым ударом молотком по гвоздю кровь ломила в башку как в плотину и лопалась кожа на лице на затылке над сердцем еще более страшно, чем когда забивал он кувалдой в шпур боевик для того, чтобы разворотить до большой настоящие руды корневую гранитную толщу. но уже будто не понимал связи этой недавней последней работы с настоящей минутой и будущей жизнью, с деревянно застрявшим вот в этом пенале с собой. Или, может быть, просто поверить не мог в то недавнее все, только что совершенное». довершенное им и приведшее к этой досчатой тесноте и удушью, к непрерывному реву движка и открытому току великой неопределенности, в то, что он, он Чугуев, это все-таки сделал столь предметно земное, простое и обыкновенное. Пото что у него от рождения заточены руки, что Угланов вложил, вбил чугуеву в мозг парой тройкой яршонных гвоздей, что расклинились в нем и ничем их уже из валерки не вырывать. Ящик сделай мне ящик по размеру панели, ну понял? Нам с тобой по размеру. Самый наш ходовой в зоне типа размер По обоим торцам выполняешь отверстия Чтобы можно было нам дышать Мы же на месте отверстия не зачеканиваем Крышку надо с торца, чтобы закрыться самим изнутри В последний путь с оркестром провожать никто не будет Когти в дырке рывком на себя Туго-натуго -туго втиснуть, как пробку. Без зазрения будешь работать. У всех на глазах. Дюбель с детленкой. Все по звонку с чистой совестью. На их место, скажу Деркачу, чтоб тебя. Даром, что ли, я вам пробивал процентовки поздельной, как думаешь? Чтобы он, как отца, меня слушался? Чтоб бригада пахала на свой кошелек, как на Сталина в годы великих побед, и пустырь этот вот с плашником штабелями заставила Кавгусту декорацию, ширему воздвигла тык впритык к твоему верстаку. Там вставай и скалачивай спонтом опалубку. Кто там что разберет? А Деркач понимает, ты, знающий, над душой не будет стоять. Твоя просека третья от центральной аллеи. Полчаса до обеда осталось. Каждый дрочит, как хочет, и ты сразу туда, в штабеля. На ребро и в проход до упора. Ну, а я отвлеку, с дубаком вон полаюсь, чтобы слышали все. Или в яму нечаянно схерачусь. Тоже крик подыму, помогите. Как наверх нам его, этот ящик, закинуть на штабель? Вот вопрос смертной важности. Одному нереально чугуев. Не обхватишь вот просто пианино такое, рояль. Значит, вместе придется. Со мной с кем еще? Пятый ряд... Третий штабель, запомни, на одну будет выше, конечно, но там, если третий брать штабель, все нормально за счет самой нижней панели получится. Сильно в землю ушла перепад небольшой. Уложись в три недели, Чугуев, плюс неделя и гроб под погрузку встает. Это я посчитал. Две машины берут по четыре панели и приходят два раза за смену. Пальцем пересчитай: раз, два, три. Вот как раз под вечернюю езду двадцатого августа, когда руки уже у людей отрываются и на ощупь что двести кило, что две тонны стропальям один хер. Но、ну、а дальше загрузка кассетная вертикально стаи мя между фермами неудобно вот только внутри. Обрывалась земля под ногами, когда он уже больше не мог выдавать стенки сборного гроба защиты и распорки обычной опалубки и затаскивал их по одной в холодильную щель между рядами панелей, не зная, что ответить такое. Если кто-то увидев его, обморозит вопросом, куда ты чего вальтанулся, Чугуев, право-лево уже потерял, продвигался в теснине рывками, поливаемые собственной кровью и слабеющий так, словно вся его кровь на рывке уходила в тяжелевшие и тяжелевшие доски. Абмирал, покрываясь вонючей испаренной, с каждым новым ударом доски об бетон, слышным будто на весь полигон, и уже будто слышал за спиной глумливое чьё-то причмокивание, опечаленный и сострадательный хохоток полутоглазого хлябина, что следил за ним всё это время невидимый. И теперь вот лежал на боку, на какой-то мясной костяной неподатливой сущности, распухавшей, растущей вместе с ней, как квашня в тесных стенках пенала, в провонявшей соляркой тьме бледно вспыхивал солнечный свет, и в гудящей чугунной башке вместе с этой прерывистой, Светлотойс замигала аварийная первая мысль, что сейчас он тяжелый с собой человека раздавит, задохнется и сдохнет сейчас человек тот единственный, кто знает все и куда они едут и кто их отсюда достанет и в каком они месте пойдут на отрыв и взлетят над равнинной русской землей. Чтоб сменить ее русскую на любую другую. И вот если загнется под чугуевской тушей сейчас, то чего тогда, как? В голове у Валерки пустыня. Уж тогда и ему здесь остаться, спаявшись с этим вот мертвецом. И казалось уже, что Угланов не дышит, как-то слишком покорно уже. Принимает живую он тяжесть чугуева и от детского страха покинутости все сильнее хотелось позвать, шевельнуть. Ты чего это, а? Не молчи, ты ж мне должен еще. Для чего я тогда это все? Для чего нас тогда мужики отгрузили? А тягач все катил по прямой. тяжким плугом раскатывал надвое в воздух. За все время дороги только раз сбросил скорость, потащив за собой платформу налево. Сколько так они перли неостановимо по чугунефской ощупи, прорву, часы. Страшным было тягучее замедление перед невидимой, неизвестной преградой, полосой, плитой запретного воздуха. Страшным был разорвавший воздушную толщу гудок, содрогание наката стальных мощностей и весов. На обычном они переезде застряли, пропуская ползучую стену груженных вагонов, и теперь-то уж точно заревело и длилось над зоной сирена. Растекалась тревога от места пропажи во все концы области, поднимая ментов и солдат по казармам, поцепив, заводя вестиходы и раскручивая вертолетные лопасти. И пока что он просто, только в силу своей неподвижности, не почувствовал зайцем себя, как почувствовал бы на просторе перед всей совокупной массой облавщиков керосина. Солярки, моторов, высоченных протекторов, цециевских глаз, мощностей, позволяющих охватить и накрыть всю огромную степь. Разогнавшийся панельевоз вдруг побарский прирявкнул и ревел, и ревел со своей высоты, от лица своей массы и мощи на какую-то низкую мелочь. Ты кто? Куда лезешь? Раздавлю и смету грузовой богатырь и хозяин дороги. И вдруг большая грузь покривился к обочине, тормозные колодки щемили нутро существо, и со всхлипом, сорвав нём валерки дыхания, их обоих рвануло вперед, обдирает до мяса колени. и остановила вместе с намертво вмершими колесами в землю машиной, словно разорвала перепонки. Он не слышал совсем ничего и не мог сказать, сколько это все продолжалось, и понять, что во вне происходит, а потом мостодонт торжествующе освобожденно взревел и толкнулся вперед, как ни в чем не бывало, и Угланов. Живой, не задохшийся. Наконец подал голос под ним, задыхаясь песочным дыханием и торжеством. — Все, Валерик, приехали. Мы сейчас с тобой будем дышать. И зашелся в наждачном, выворачивающем кашле, ничего не могущий сделать для облегчения, повестить чуть рукой, и ударить пару раз себя в грудь кулаком. В пасть и вправду как будто натолкали горящую паклю, от которой не освободиться, не выхаркать, и хотелось уже одного — насосаться, вбирать во все жабры отворенный, проточный, вызволяющий из непродышности воздух. Только этого — жить. Жить сейчас, как... любое существо на земле разевал он на полную рот и угланив под ним точно так же с той же силой жадности жажды доставалось ему здесь щугуевым поровну не хватало для жизни того же и так же а машина все шла с ровной силой напора по той же прямой словно тот кто сидел за рулем Их совсем не жалел и за них не боялся, словно в ней вообще никакого водителя не было. И когда замертвели их общие жабры совсем, начала, наконец, замедляться. Голова отклонилась от прочего, от стального хребта, потянув за собой платформу в тягучий поворот под уклон, и колесные пары завращались, похоже, по голой земле. Захрустела под ними щебенка... И сменилось опять вроде твердой гладкостью, на которой с натужным скрепением и визгом мостодонт всейю массой замер совсем. Загремели шаги, загудели, затянькали подхватками незримых ладоней железное перекладиной ферм. Эй вы там, брота нет-то живые? Голос, голос, подайте! «Чтоб мы знали, где вы!» «Тут мы! Тут!» Разодрав запеченные губы, не могли обнаружить с себя, выпуская какое-то водопроводное только сипение из ободранных и зашершавленных глоток, но каким-то их образом, развивающих пасти, как рыбы, услышали. «Потерпите! Сейчас вас достанем!» Уши там, береги! Разбивать сейчас будем, давай! И обрушились сверху удары, ломом брали бетонную корку, что казалось сейчас настоящей плитой на слух, и над самой его головой стальное острие просадило расщепленную доску, и невидимый кто-то налег на железный рычаг, нажимая корчуя. И доска наконец отвалилась, и хлынул свет неясного времени суток и воздух, обморозил его, затопил. Внутрь всунулись руки, схватили, и не мог он чугуев протянуть и вклющиться в ответную, словно все его мясо, все мышцы заместились одной только костью. и его самого нужно было разбивать сейчас ломом, как гипс. Зацепили за ворот плечо и тянули его, выдирали из дощатого узкого и глубокого рва, пересилили тяжесть и дернули волоком в нестерпимом колене белого дня, протащили и бросили на незыблемом ровном, без конца и без края, протянувшимся плоскостью месте чугуном батареей колодой он пластался под небом одним только огромным нигде и ничем не обрезанным небом ледяной чистый ветер свистел в его ребрах и уже ничего и еще ничего кроме этой свободной очистительной силы в чугуеве не было